Хелен. Окошко для еды со скрипом отворилось, и в нем появился п о д н о с с завтраком. Я помню, что времени на еду мало, в один прыжок достигла двери и забрала еду. В этот раз окошко не закрыли. Сквозь него я увидела удаляющуюся широкую спину молодого надзирателя блондина. В окошке тут же появилось худое морщинистое лицо белой женщины, худенькой старушки, летноветное шестидесяти с хвостиком, в элегантных очках формы к а ш а ч и глаз. «Привет», — сказала она в окошко. «Меня зовут Хелен. А тебя?» «Мария», — ответила я. «Очень приятно». «Я работника отделения, так что это я приношу тебе еду. Работникам отделения больше доверия, чем всем остальным. А сегодня на смене офицер Джонсон. Он хороший парень, и я упросила его открыть тебе окошко, чтобы мы могли разговаривать», — сказала Хелен. «Я тебя по телевизору видела. Ты русская шпионка, да?» — продолжила она. «Не шпионка, И я ни в чем не виновата», — ответила я Хелен, поглощая овсяную кашу на скорость. «Ладно, ясно. Ты не торопись. У тебя еще минут 15 есть на завтрак. Мне надо подносы внизу забрать, а к тебе последний приду. Поговорим еще». Так в моей тюремной жизни появилась подруга. Когда я рассказала об этой встрече моим адвокатам, они нахмурились и попросили меня быть поосторожнее. В тюрьмы часто подсаживают специальных людей, которые только притворяются заключенными, а на самом деле работают в ФБР. и агенты договариваются с настоящими заключенными о регулярных докладах об интересующем их персонаже, обещая, в свою очередь, сократить срок помощнику. «Но Хелен совсем не тот случай», — доказывала Альфреду я. «Она такая добрая, как будто ангел, еще и имя почти русское, как Елена». «Ладно», — нехотя согласился Альфред, «только не разговаривай с ней о своем деле, пожалуйста». Когда я вернулась после встречи с адвокатом, Хелен уже ждала меня. прогуливаясь туда-сюда возле моей железной двери. «Я кое-что нашла для тебя!» Появилось ее улыбающееся лицо в окошке для еды, когда надзиратель, убедившись, что я замурована в камере, ушел. «Тебе понравится?» Она протянула мне новенькую, пахнувшую свежей типографской краской, небольшую книжечку с ярко-желтой глянцевой обложкой, на которой черными буквами было написано на русском языке. «Пушкин Александр Сергеевич Евгений Онегин». А ниже надпись дублировалась на английском, сообщая, что книжка содержит и дословный перевод текста произведения. «Хелен, спасибо! Ты даже не представляешь, какая это радость! Ты точно мой ангел!» — воскликнула я. «Не благодари!» — улыбнулась она. «Сама не знаю, как среди нашей литературной помойки могла оказаться эта книга». Хелен, не под стать всем заключенным, которые едва умели читать, оказалась очень образованной женщиной, интересующейся политологией, философией и историей, так же, как я. Она состояла в республиканской партии и разделяла мои взгляды на право граждан владеть оружием. Она тоже любила классическую музыку и оперу. Хелен много знала об искусстве и тоже любила работы Сальвадора Дали. «Удивительная удача!» — думала я. Мы вместе решили изучать иностранный язык. Хелен давно мечтала о партнере для изучения итальянского, а тут появилась я. Ей, как она говорила, было очень одиноко. А потому в те дни, когда на смену заступал офицер Джонсон и оставлял моё окошко в железной двери камеры открытым, мы могли часами болтать обо всём на свете. Искренне полюбив Хелен, я, тем не менее, прислушалась к совету своего адвоката и, когда она начинала интересоваться ходом моего дела, говорила, что не хотела бы это обсуждать. Хелен не настаивала, но немного обижалась, что доставляла мне серьёзные душевные переживания. Хелен стала первым человеком, с которым я общалась через маленькое окошко для еды.